Глава 2 Дуэль. Лафар, Фаржи и Раван, увидев противников, направились к ним. На расстоянии десяти шагов друг от друга все сняли шляпы и раскланялись с галантной вежливостью XVIII столетия. С непокрытыми головами, с улыбкой на устах, они прошли несколько шагов с видом людей, очарованных встречей. «Господа», — начал Дарманталь, которому слово принадлежало по праву. «Надеюсь, за нами никто не следит. Теперь уже поздно, нам могут здесь помешать. Поищем же уголок более отдалённый и сведём там наши счёты». «Я знаю лужайку, очень подходящую для нашей цели», — сказал раван «Мы будем там, как в безлюдной пустыне». «Подчинимся юноши воскликнул капитан. «Невинность ведёт к спасению». раван обернулся и сердито оглянул чудака с красным бантом. «Если ничего не имеете против», — сказал Паш воршливым тоном, — «я предлагаю драться с вами». «Позвольте, позвольте, раван я должен дать некоторое объяснение господину Дармонталю», — прервал его Лафар. «Объяснения эти при вашей признанной храбрости», — отозвался Дармонталь, — «будут лишним доказательством вашей деликатности, за которую вам очень признателен. Но они дело не изменят, не стоит из-за них терять времени, его и так у нас немного». «Браво!» — воскликнул Раван. «Разрешите мне после дуэли записаться в число ваших друзей. Я так много слышал о вас хорошего!» Все вновь раскланялись «Идем же, Раван!» — заговорил Фаржи. «Взялся быть проводником, указывай же дорогу!» Раван прыгнул в лесную чащу, и все последовали за ним. Верховые лошади и наемная карета остались на дороге. Минут десять шли они в глубоком молчании и вышли, наконец, на обширную лужайку, окружённую со всех сторон густою стеной деревьев. «Что скажете об этом местечке?» — спросил раван с удовлетворением бросая взгляд вокруг себя. «Какой вы комичный Христофор Колумб! Вы воображаете, что первые открыли это место? Да я с закрытыми глазами привёл бы вас сюда!» — засмеялся капитан. «Хорошо!» — рассердился раван «Постараюсь, чтобы вы вышли отсюда именно так, как могли бы прийти». «Вы, конечно, будете драться со мною», — сказал Дармонталь, обращаясь к Лафару и бросил шляпу на траву. «Понятно», — ответил тот, следуя его примеру. «Смею вас уверить, что встреча с вами при таких обстоятельствах причиняет мне много боли, хотя это и честь для меня». Дармонталь улыбнулся, показывая, что вежливость Лафара не пропала даром, но вместо ответа взялся за шпагу. «Мне кажется, дорогой барон», — обратился Фаржик к вале — «что вы собирались ехать в Испанию?» «Я должен был, дорогой граф, уехать туда еще прошлой ночью. Наша история заставила меня отложить эту поездку, очень, впрочем, нужную». «Дьявол! Дважды сожалею о происшедшем. Если, к несчастью, я заставлю вас опоздать, вы, вероятно, мне этого не простите. Я приму это как знак дружбы. Беритесь же за шпагу, я к вашим услугам». — Скорее, скорее, — торопил рован капитана, который старательно складывал свой сюртук. — Я жду вас. — Будем терпеливее, мой молодой друг, — насмешливо ответил старый солдат, продолжая свои приготовления с обычной флегматичностью. — Лучшее качество борца — хладнокровие. В вашем возрасте я тоже торопился. Но после трех-четырех опытов я понял, что иду по ложному пути и вернулся на верную дорогу. «Вот!» — добавил он, вытягивая свою чрезмерно длинную шпагу. «Вот так штука!» — изумил Сараван. «Ваша шпага напоминает мне большую метлу в кухне моей матери. Жаль, что я не приказал дворецкому принести мне ее, чтобы достойно встретить вас. Ваша матушки почтенная женщина, а кухня ее образцова. Я слышал похвалы обеим», — добродушно ответил капитан. «Я был бы очень огорчен, если бы отнял вас у них из-за того пустяка, который заставляет нас здесь скрещивать шпаги. Предположите же, что вам дает урок ваш учитель фехтования, и выкажите все ваше искусство». Излишне было подбадривать раванна. Невозмутимое спокойствие противника выводило его из себя. Первый удар был нанесен им, и при этом с таким бешенством, что шпаги сошлись до рукоятей. Капитан отступил на шаг». «Вы уклоняетесь, милостивый государь?» «Уклоняться не значит бежать, мой маленький шевалье», — ответил капитан. «Это азы фехтовального искусства. Советую хорошо их усвоить. Если не ошибаюсь, вы ученик Бертелло. Прекрасный учитель, но с одним большим недостатком. Его ученики не умеют парировать. Обратите внимание», — продолжал он. «Если б я не ответил вторым ударом, я был бы ранен, и тогда проткнул бы вас, как жаворонка». Рован сердился всё больше и больше. Он почувствовал на боку лёгкое прикосновение шпаги капитана и начал атаку ещё горячее. «Да вы совсем голову теряете!» — воскликнул капитан. «Пытаетесь меня ослепить!» «Нехорошо, молодой человек, нехорошо!» «Направляйте в грудь! В грудь, чёрт возьми!» «А, вы возвращаетесь к лицу!» Вы заставите меня обезоружить вас. Ещё! Идите же поднимите вашу шпагу, молодой человек, и возвращайтесь не спеша, это охладит ваш пыл». И сильным ударом он отбросил шпагу Раван на шагов на 20 Раван воспользовался советом противника, медленно направился он к шпаге и также медленно вернулся к капитану, который ждал его, опираясь о своё неуклюжее оружие. Раван был бледен. Цвет лица его походил на цвет его белого жилета, на котором выступила капля крови. «Вы правы, капитан», — сказал он. «Я еще ребенок. Встреча с вами поможет мне стать мужчиной. Еще несколько атак, прошу вас. Я хочу реабилитировать себя хоть немного». Капитан был прав. Шевалье не доставало спокойствия, чтобы быть серьезным противником. Ему приходилось сосредоточивать все свое внимание, чтобы защитить себя. К несчастью для Шевалье, капитан стоял слишком высоко, как фехтовальщик, и шпага вновь вылетела из рук Раванна. Рокфинет сам поднял ее, и с вежливостью, на которую, казалось, он был способен сказал «Шевалье, вы храбрый молодой человек. Поверьте старому посетителю академии и таверн, участвовавшему в войне с Фландрией, когда вы еще были в Колыбели, перемените учителя. Доставьте Бартелла, который дал вам все, что мог». «Возьмите Буару Бера, и через шесть месяцев вы будете сильнее меня!» «Спасибо за урок», — сказал раван протягивая старику руку. Две крупные слезы, которых он не в силах был удержать, скатились по его щекам. «Надеюсь, он не пройдет бесследно». Взяв шпагу из рук капитана, он вложил ее в ножды. Оба оглянулись кругом. Сражение кончилось. Лафар сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Он получил удар в грудь, который мог бы дорого обойтись ему, но, к счастью, острие встретило ребро и скользнуло по кости. Рана не была так серьезна, как казалось, но сильное сотрясение вызвало обморок. Дарманталь на коленях перед ним старался остановить кровотечение носовым платком. Фаржи и Вале задели друг друга. У одного было оцарапано бедро, у другого — рука. Оба извинялись друг перед другом, обмениваясь уверениями в дружбе. «Вот, молодой человек», — сказал капитан Раванна, указывая на присутствующих. «Смотрите и учитесь. Пролита кровь трех благородных людей из-за женщины, которая, вероятно, этого не стоит». «Возможно», — ответил тот спокойно. «Я думаю, вы один из всех нас сохранили здравый смысл». Лафар открыл глаза и увидел перед собой Дарманталя. «Шевалье», — сказал он, — «последуйте совету друга». Пришлите мне хирурга, которого найдете в наемной карете. Потом поспешите в Париж, покажитесь вечером на балу в Большую опере, и если вас спросят обо мне, скажите, что не видали меня уже восемь дней. Что касается меня, то будьте покойны. Ваше имя не соскользнет с моего языка. Если же у вас возникнут неприятности с начальством, известите меня. Я постараюсь все уладить». «Спасибо, Маркиз», — ответил Дармонталь. «Я оставляю вас в опытных руках. В противном случае, поверьте, ничто бы не заставило меня покинуть вас здесь». «Счастливого пути, дорогой Вале», — сказал Фаржи. «Не думаю, чтобы эта царапина могла помешать вам уехать. Вернувшись, не забудьте, что у вас имеется друг на площади Людовика. Нет ли у вас поручения в Мадрид? Оно будет исполнено с готовностью и старанием доброго товарища». И они горячо пожали друг другу руки. «Прощайте, молодой человек, прощайте», — говорил капитан Раванну. «Не забудьте же моего совета. Оставьте бортела пойдите к Буар-Оберу. Будьте хладнокровны, уклоняйтесь при случае, отражайте удары вовремя, и вы будете одним из сильнейших противников при схватках». Раван не нашел, что ответить, и удовольствовался поклоном. Затем он направился к лофару Дарманталь, Валя и капитан вышли на аллею и вскоре нашли карету, где дремал хирург. Дарманталь разбудил его и послал на помощь к Лафару и Фаржи. Слуге он велел идти вместе с хирургом, чтобы в случае надобности помочь ему. Затем он обратился к капитану. «Я считаю неблагоразумным идти к Дюрану. Примите мою искреннюю благодарность за оказанную услугу и на память обо мне не откажитесь принять одну из моих лошадей, чтобы не возвращаться пешком». «Вы можете выбрать, какую угодно. Это славные животные. Любая из них выручит вас, если понадобится сделать 8-10 миль в час». «Право, шевалье, не стоит платить за услугу. Между благородными людьми нет счетов. Кровь и кошелек уступаются безвозмездно. Но ложь я приму. Уж слишком любезно вы ее предлагаете, чтобы можно было вам отказать. При случае вспомните обо мне. Я всегда в вашем распоряжении». «А где вас можно найти?» — спросил улыбаясь Дермонталь. «У меня нет определенного адреса, но при нужде зайдите к Филонне, спросите Нормантку, и у нее узнаете адрес капитана Рокфинетта». Все трое вскочили на лошадей, причем капитан заметил, что шевалье оставил ему лучшую. На ближайшем перекрестке они расстались, каждый поехал в свою сторону. Барон Вале въехал в Париж через барьер де Пасси и направился к арсеналу. Получив инструкции от герцогини Дюмен, при дворе которой он состоял, барон в тот же день уехал в Испанию. Капитан Рахфинет сделал 3-4 тура с шагом, рысью и галопом по Булонскому лесу. Убедился, что лошадь великолепна, и довольный отправился к Дюрану, где один съел завтрак, приготовленный для троих. В тот же день он продал лошадь на рынке за 60 луидоров, то есть за половину ее стоимости. Приходится уступать при успешной продаже. Шевалье вернулся в Париж через Елисейские поля и нашел у себя в квартире два письма. Адрес одного из них был написан знакомым милым почерком. С дрожью протянул он руку к нему, как к раскаленному углю, и вскрыл. Вот его содержание. «Дорогой Шевалье, никто не властен над своим сердцем. Одно из несчастий нашей природы — не быть в состоянии любить долго одно и то же лицо или одно и ту же вещь. Я хочу стать выше других женщин и не обманывать того, кто был моим возлюбленным. Не приходите более в обычный час. Вам скажут, что меня нет. Я не хочу вводить в грех моих слуг, заставляя их лгать. Прощайте, дорогой мой, не поминайте меня лихом и старайтесь, чтобы и через десять лет я относилась к вам, как к достойнейшему из французов. София Таверн. Да, «Проклятие!» — воскликнул Дорманталь, ударив кулаком по столу так, что он затрещал. «Если б я убил Лафара, это был бы кошмар всей моей жизни!» Облегчив себя этим взрывом, он зашагал по комнате с видом, который ясно указывал, что молодому человеку понадобится еще много разочарований, чтобы стать на ту высоту моральной философии, о которой писала прекрасная изменница. Случайно взор его упал на второе письмо, о котором он совершенно забыл. Два-три раза прошел он мимо него равнодушно — Наконец, надеясь отвлечь свои мысли от первого, он взял это письмо в руки, пренебрежительно повертел, медленно вскрыл, посмотрел на незнакомый почерк, поискал подпись и, убедившись, что ее нет, стал читать. «Шевалье, если в голове вашей кроется хоть четверть той романтики, а в сердце хоть половина того мужества, которое приписывается вам друзьями...» «Вам предложено будет участие в деле, которое поможет вам отомстить ненавистному врагу и поставить вас на недосягаемую высоту. Добрый гений, который поведет вас по чудесной дороге, будет ждать вас сегодня от полуночи до двух на балу оперы. Если вы будете без маски, он подойдет к вам. Если в маске, ищите его сами. На левом плече его вы увидите фиолетовый бант, пароль «Сезам, откройся». Произнесите его смело, и перед вами откроется пещера чудеснее пещеры Али-Бабы. — В добрый час! — воскликнул Дармонталь. — Пусть гений исполнит хоть половину обещанного. Я к его услугам.